Глава сорок седьмая. И, нетерпеливо подаюсь вперёд в ожидании ответа. Сквозь приоткрытое окно настойчиво пробирается холод. По стеклу дождь сурово выбивает барабанную дробь. В кабинете темно, и только тусклый луч света от настольной лампы освещает наши с собеседником лица, придавая им хищный вид. Бензовозу помогли загореться по его поручению. Сухая констатация факта и откидывается на спинку кресла. Уверен? Железно. Сжимаю руку в кулак, не то чтобы я не ожидал, но до последнего надеялся, что это случайность. И никто напрямую не причастен. «Привлечь можно?» Ответ не обнадёжит, но спросить я должен. Смеёшься? Нет, конечно. Это не официальные сведения. Мне нужно как-то обезопасить. Да ясен пень перебивает. «Какие мысли?» «Я ещё не понял. Мне нужно людей защитить от следующих ударов. А я не понимаю, будут они или нет. И куда?» «Мотив. Юля, да брось. Из-за какой-то бабы. Неважно, кем она ему приходится. Мне не стал бы. Проблем больше. Вот с документами это да. Можно тебя подёргать за верёвочки». «Стал бы». «Ну так свали нафиг». Что трёшься около неё? Оно тебе не упало. Ты-то откуда знаешь? Но как откуда? Девчонка твоя? Нет, свободно. У ребёнка прочерк в графе «Отец». Или у тебя фетиш такой? Твоё, но в общем доступе. Ты уже и там нарыл. Я ещё и номер её намутил. И даже фотку глянул. Зачем? Напрягаюсь мгновенно. Ну как зачем? Девка красивая, одинокая. Чё б нет. «Какая она одинокая? Я сейчас не понял. Я попросил помочь, а не женщину мою. А кто меня остановит, ты что ли?» Ухмылка гордого пробила дно в неудачах сегодняшнего дня. «А я ещё не понял, как реагировать. Завещание напиши сначала. Да я как-то не планирую миры менять. Скорее, тебе ещё один пожар устроят. Я не понял. Ты меня троллишь, что ли?» «Есть немного». Хоть девка, правда, красивая, я б не стал напрягаться. Если бы хотел у тебя совета попросить, я бы это сделал. В своё время мы с Гордым общались в довольно раскованной манере. Это было ещё до того, как он зазнался и перестал окружающих за людей держать. Мои советы дорого обходятся, два сразу не потянешь. Что делать-то? Продолжаю гнуть своё. Отдыхай, пока работа стоит». Чтобы он мне ещё что-нибудь устроил? Не устроит. Ему будет не до этого. Кстати, бабло готовь. Вот это уже интересно. Подробнее. На телефон приходит СМС от Юли. Фотка. Наверное, это Аня. Мне так хочется фотку, где мы втроём. Но не судьба пока. Вопрос неправильный. Сколько и когда? Ну, сколько? От озвученной суммы я даже поперхнулся. Сколько? А что так мало-то? Это с твоей комиссией? Мою комиссию ты вообще не потянешь. Считай по старой памяти, да подобрать доброте душевной помогаю. Откуда там душа? В машине по аккумулированию денег душа точно без надобности. Ладно, разберёмся. А что так много, Реально. Но тебе ж нужны гарантии, что он больше не будет портачить тебе транспорт. Да и вообще вставлять палки в колёса. Это слишком слабо сказано, но... Но вот и раскошеливайся тогда. Бабки вперёд. Ещё один тяжёлый вздох, и я уверенно киваю, соглашаясь. А что? У меня выбор есть. Ещё немного, и растащат на мелкие куски. Внутри, конечно, особенно паршиво. Не понимаю, что происходит и чего ожидать. Работа встала. Убытки нереальные. Я как-то всё ж надеялся, что полегче будет. Одно спасение, с девчонками завтра встретимся. А гордый не теряет времени, продолжая добивать морально. «Что ты мне киваешь?» — кивает он. «Ты бабки гони лучше». Ржёт ещё. Сволочь он, конечно, приличная. Приятно с ним быть заодно, а не наоборот. Экран вновь моргает. От Юли ещё фото. Аня за столом, сонная уже, в руках фломастер. Дочь улыбается, хитро смотрит в камеру. Перед ней обычный лист в клеточку. На нём начеркано что-то непонятное. Какие-то кривые круги, а внизу крупными печатными буквами написано «Папе». Внутри резко потеплело, согревающая волна разносится по организму. «Юля». Она сказала, пока картинку не дорисует, спать не ляжет так что лови. Ждём звонка и массу восхищения в голосе. Это не объяснить словами. поднимайся из-за стола. Какой конкретный результат будет? Тебя трогать не будут. С документацией разберёмся. Но ты подумай. Может, всё-таки лучше от девчонок отвяжешься. Дороговато выходит. Разворачиваю рисунок дочери лицом к гордому. Видел? Папе. Собеседник страдальчески прикрывает глаза. «Ой, убери это от меня подальше!» Пальцами отмахивается в пустоту. «Вдруг заразно!» «Да легко!» Вальяжным движением прячу телефон в карман. «Кончай, искалится «Обещал помочь, делай!» Гордый хищно улыбается и потирает ладони. Он благотворительностью точно не занимается. и Если так легко согласился, значит, ему тоже есть нехилое, Одному ему известная выгода. Ну и хрен с ним. А мне бы теперь с остальными проблемами разобраться. Тогда предоставь это мне. Дальнейшая фраза бьёт каждым словом. И потом не жалуйся. Девчонок я набрал сразу, как только вышел из здания. Дождь почти закончился. «А ты видел мой рисунок?» обеспокоенно интересуется Аня, опуская слова приветствия. «Я как раз по этому поводу и звоню». «Это с ног Я, как увидел, просто обалдел». Слышу, как Юля на заднем плане не сдержала смешок. «Давайте я вам по видео позвоню». «Давай», — радуется Аня. «Ой, нет, не надо». Одновременно слышу Юля на взволнованный вскрик. «Ну как не надо?» Смеюсь про себя. Скорее переключаюсь на фейстайм. Что-то интересное явно должен зацепить. «Я уже звоню». «Анют, принимай вызов».